«Это тебе не поможет», — покачал головой Тхар. «Сама же говорила заклятие. Слыхал я такую сказку. А если это не сказка, то ты освободишься только, когда он сдохнет». «Его не убьешь», — обреченно вздохнула Кура. волков не боится даже разрывной пули в сердце». «А это мы еще поглядим. Сейчас приберем и поедем к твоему Волкову, на вашу малину». Ехать пришлось далеко, — до предпоследней станции метро. Город кончался, ряды высоких серых домов, резко обрываясь, сменялись неухоженными пустырями. «Где мы?» — поинтересовался Фрол, никогда здесь не бывавший. «Головинское шоссе», — тихо ответила девушка. «Может, вернемся?» «Вот еще! Пошли уж!» Они свернули вправо от станции, миновали красную девятиэтажку ведомственного отеля и пошли вдоль пустого в этот час шоссе. — А скажи как ты мне, — нарушил молчание фрол почему ваши не убили француза? Николая? — Он не должен был умереть, — неохотно дозвалась девушка. Николай должен был заболеть. Его воля постепенно ослабела, и Волков смог бы ему приказывать. Он знал бы даже то, о чем Николай думает. Но не получилось. Волков так и не понял, почему. Он думает, что вам кто-то помогает, и велел мне узнать. Фрол вспомнил Варфоломея Кирилловича, но промолчал. Они прошли уже больше километра, когда слева от дороги показался высокий бетонный забор, за которым зеленели кроны высоких деревьев. «Головинское кладбище», — кинула кора. «Это здесь. Ворота дальше, но мы пройдем через калитку». «Вот елы», — поежил Садхар, — «выбрали же место». «И не страшно?» «Страшно. Особенно ночью, когда эти белые, их даже наши боятся» и когда Волков кого-нибудь приволакивает. — Ну тебя, — резко оборвал ее фрол скажешь еще. Хорошо, что день сейчас. Калитка оказалась запертой, но девушка просунула руку в пролом в бетоне и достала ключ. Перешагнув через порог, они оказались на узкой тенистой аллее среди крашенных серебря серебрянкой оградок. Кругом стояла тишина. Даже днем в этом уг углу кладбища мало кто заходил. Дхара смотрелся. «И куда теперь?» «Пошли!» Неожиданно твердо проговорила Кора, направляясь глубь аллеи. Фрол чувствуя, что делаешь что-то не то, сделал шаг, и вдруг его прошив холодный пот. Перехватилось сердце, по рукам прошла дрожь. «Пошли!» Кора повернулась и неторопливо шагнула к замерзшему Фролу. Глаза ее потемнели, странная улыбка искривила губы, руки потянулись вперед. «Назад!» выдал из себя дхар попытавшись отгородиться раскрытой ладонью, но девушка только рассмеялась. Пальцы протянутых рук согнулись и начали чернеть: Здесь наша земля. Ты ошибся Чук. сюда даже тебе заходить опасно. Иди за мной, теперь ты наш. Шро почувствовал, как сзади из боков что-то надвигается, неотвратимо с жутким шорохом и тяжелым сопением. Кора тоже ощутила это что-то, ее улыбка стала шире, обнажились острые белые резцы. «Влипь, елы!» — понял фрол и пистолета нет. «Да что тут со столом сделаешь?» «Эх, чтобы «Истинный лик, да! Истинный лик!» «Истинный лик!» — произнес он вслух, внезапно почувствовал себя сильнее. И тут же замерла страшная улыбка на лице коры. Сзади из боков кто-то с шипением отшатнулся, а сам фрол словно вырос, поднялся к ветвям раскидистых деревьев. С треском лопнула рубашка на груди, перед глазами мелькнули странные, не его руки, похожие на медвежьи лапы. фрол хотел крикнуть, но из груди вырвался жуткий рев. Дыхар шагнул вперед, легко схватил кору одной рукой, тряхнул, бросил на землю, затем быстро повернулся, но вокруг было пусто, лишь легкий шурок пронесся между могилами. «Вот, елы!» — хотел сказать он, но из горла снова вырвался рев. Фролл стало не по себе. Он обхватил лицо своими чужими руками и замер, боясь открыть глаза. Внезапно Тхара окатила холодом. Очнувшись, он понял, что стоит на пустынной аллее, босой в разорванной рубашке, а кора неподвижно лежит рядом. «Ну все!» — выдохнул Фролл. «На этот раз вполне членораздельно. «В дурку пора!» «Не бойся, воин Фрод!» Фрод, почти не удивившись, обернулся. Варфоломей Кириллович стоял у калитки, спокойно глядя на Тхара. Но в глубине его темных глаз Фрод уловил что-то похожее на одобрительную усмешку. «Здравствуйте, Варфоломей Кириллович!» Воскликнул он и принялся разыскивать свои туфли. Собственные босые ноги показались ему в эту минуту чем-то почти непристойным. Вот Йолой расстроился он, убедившись, что рубашке пришел конец. «Варфоломик Килыч, вы все видели?» «Видел, воин, Фрод», — кинул старик, неторопливо подходя к карлу. «Думал, подмога надобна. Однако же ты не сплоховал». «Это и есть истинный лик?» — осенил Афролок. «Я чего, в медведя превратился?» «Ничего себе лик! Это в зоопарк заберут!» «И сие, возможно». Невозмутимо согласился Варфоломий Кириллович. «Успокойся, воин Фрод. Не медведем ты был. Лик Тхаров чуден, однако не бесполезен». «Ее надо унести», — добавил он, указывая на кору. Фрод не без опасения подошел к девушке, но та лежала неподвижно, казалось, даже не дыша. Тхар легко поднял ее и вынес за калитку. Невдалеке небошировщицей росли деревья, окружая незаметную для глаз прогалину. Фрод и старик прошли туда, Тхар хотел уже опустить девушку на траву, как вдруг замер. «Не, я точно спятил. Она же... Тени! Тени нет!» «Чему удивишься, воин?» Варфоломей Кириллович покачал головой. «Или сразу не понял?» «Не понял», вздохнул Тхар, укладывая куру на землю. «Предала-таки!» говорю же дед, нельзя яр там верить!» «Не ее, Винифроват», возразил старик. «Предавательность она не тщилась, но пославши над душой ее волен. Да и место плохое. Погост без церкви, то-то им раздолье». Подмывала спросить о них, но Тхар так и не решился. «И чем помочь, не ведаю», — продолжал старик. «И мужи ученые только руками разводят. Кто, говорит, хворито, а кто, чародейство?» «Слыхал я, что только святой Ирине и заклятие такое снять тщился». Варфоломей снял с шеи небольшой крестик и, опустившись на колени возле девушки, стал негромко что-то шептать. Кора вздрогнула, глаза ее на секунду открылись, и в них промелькнула невыразимая боль. Руки и ноги дернулись, ногти вновь пились в ладони, но старик все шептал, и постепенно Кора затихла. Тогда старик поднес крестик к ее бледным губам, затем аккуратно повесил его на шею девушки. «Не лекарь я, печально произнес он. «И не мне ее спасти. Но волков над ней уже не властен. Проклято, но свободно. Проснись скоро». Веки девушки дрогнули. Она открыла глаза и, увидев Фрола, испуганно приподнялась. «Фрол, что с тобой? Мы не должны идти на кладбище, слышишь? Там они». Она быстро встала, огляделась и растерянно умолкла. Из горла вырвался стон. — Так значит, мы были там. — Фрол, что случилось? Что там было? — Да пустяки, елы, — махнул рукой Тхар. Но девушка, застанав, без силы опустилась на землю. — Ну почему? Почему я не могу просто умереть? Я ведь не хотела Я все время пыталась тебя предупредить, но не могла. — Не надо. Тхар помог девушке встать. — Теперь уже все в порядке. Вот. Он оглянулся на Варфоломея Кирилловича нигде не было. Добравшись домой и оставив Кору в квартире, Фролл наскоро переоделся и вновь направился в город. Позвонив из переговорного пункта домой, он успокоил родителей, а затем ноги сами понесли его к Белому дому. Пару раз Эдхар останавливался, но затем махнул рукой и решил взглянуть на памятное место хотя бы одним глазом. За себя он не боялся. Его скромная персона едва ли будет кому-либо интересна. У Белого дома было малолюдно. Возле подъезда стояла дюжина черных «Мерседесов», два мощных подъемных крана неторопливо растаскивали остатки баррикад. фрол прошел к путепроводу, где на месте схватки лежал выложенный из цветов крест. Машины равнодушно проезжали мимо, время от времени задевая цветы колесами. Дхарп постоял минуту и направился прямо к подъезду. Окна первого этажа все еще закрывали мешки с песком. Постовые милиционеры подозрительно покосились на фрола хотя тут уже успел переменить рубашку и пришить отлетевшую пуговицу на брюках. Наконец, один из стражей порядка двинулся к нему, с ровным тоном поинтересовавшись целью визита. «А ничего», — буркнул фрол — «гуляю, елы!» «Гражданин», — поучительно начал милиционер, — «здесь гулять...» «Вот черт!» — прервал он сам себя. «Живой! Не узнаешь? Мы же с тобой вместе!» Перед фролом стоял тот самый милиционер, с которым они лежали на соседних койках в медпункте Белого дома. Тут же последовали расспросы о здоровье, а затем страж порядка пожаловался на боли в пострадавшей ноге, присовокупил, что квартиру ему все-таки дали, хотя не трехкомнатную, как он рассчитывал. Потом, что-то вспомню заявил, что фролу надо немедленно пройти в Белый дом, где его очень ждут. Тхар хотел отказаться, но милиционер уже тянул его за руку куда-то вглубь огромного вестибюля. Лифт достал их на третий этаж. В большой приемной скучала дюжина посетителей, но милиционер что-то шепнул секретарю, и через минуту хара пригласили войти. Перешагнув порог, Фрол сразу узнал генерала. «Ага», — произнес тот, — «наконец-то!» Фрол, помня рассказ Крюса, насторожился. Генерал, пожал в ему руку, усадил в кресло и хмыкнул. «Другие прямо в очереди стоят, чтобы их не забыли, а ты брячешься». «Саламатин, кажется». «Так точно!» — фроу невольно встал. «Сержант запаса!» «Да садись, сержант! Орден тебе, между прочим, положен. С жильем как?» «Да нормально у меня с жильем, елы!» Не выдержал фрол «Я что, из-за этого?» «Полагается!» — отрезал хозяин кабинета. «Другие прятались, а ты воевал, кровь пролил!» «Да тут такое дело, Соломатин! Друга твоего никак не найдем! По запарке фамилию не записали, идиоты!» Помню, он говорил, что был в группе поддержки на выборах, но там столько народу помогало, а списки, как назло, исчезли. Ты, часом, его адресок не знаешь? — А он не из столицы, — солгал Фрол, честно глядя в глаза начальству. — Не может быть! — удивился генерал. Фамилию его помнишь? Ну, хотя бы имя. Оставалось сослаться на ранение, ночную неразбериху и плохую память, а также пообещать, что будет он, сержант Соломатин, что-то узнает, что немедленно доложит о неизвестном герое. Слежку Фроуз заметил сразу, еще подъезд до Белого дома. Прикинувшись ничего не понимающим, Тхар неспеша направился в сторону противоположную той, где находился дом на набережной. Зайдя в узкий переулок, он нырнул в подъезд и осторожно выглянув, увидел трех парней самого подозрительного вида. Тот, кто шел первым, показался знакомым. Всмотревшись, Тхар понял, что не ошибся, после чего выходе с подъезда совершенно расхотелось. Фрол понадеялся, что соглядатые пройдут дальше, но хвост попался опытный, и парни принялись деловито заглядывать во все входные двери. Черного хода в подъезде не оказалось. Подумав, Тхар поднялся на последний этаж. Как он и ожидал, здесь был вход на чердак, но на двери оказался массивный замок. Фрол огляделся, но ничего подходящего рядом не оказалось. Будь тут, к примеру, ломик или кусок трубы... Увы... Лестница была пуста и даже аккуратно подметена. Фрол нерешительно подергал замок рукой. На силу он не жаловался, но остальные дужки могла дали только ножовка. Внизу хлопнула дверь. Фрол еще раз дернул замок, затем, разозлившись всерьез, крутанул его, что из силы. Крепкие петли не поддавались, а тот, кто стоял внизу, что-то крикнул и начал быстро подниматься. Тхара охватила ярость, Он закрыл глаза и вдруг вспомнил жуткие медвежьи лапы, мелькнувшие перед глазами на тихой кладбищенской аллее. Истинный лик! Его вновь захлестнуло однажды уже испытанное ощущение небывалой силы. Это продолжалось недолго, какую-то секунду. Фролл открыл глаза. Замок по-прежнему находился в его руках, однако дверные скобы оказались вырваны прямо с шурупами. Дверь с негромким скрипом начала приоткрываться. Ткар вздохнул и нырнул в темноту чердака, бросился к просвету окна, выходящего на крышу.